Глава тридцать первая. Остаток дня прошел для меня незаметно. Сай супругой и Лестра заняли свободные комнаты. Девушки казались такими веселыми и беззаботными. Они постоянно шутили, смеялись, порхали по замку, с любопытством заглядывая в каждый уголок. Наблюдая за ними, я откровенно завидовала. Мне бы вот так с легкостью забираться по лестницам. Вы хотите подняться в Артеса? Негромко спросил стоящий за моей спиной Алиш. «Очень хочу», – тяжело вздохнув, ответила я, даже не скрывая своего дурного настроения. Ничего не говоря, Безликий пересадил меня из кресла на диванчик и поднял его наверх. Вернувшись за мной, он неожиданно замер рядом. «Я сам поухаживаю за своей супругой», – послышался за моей спиной немного недовольный голос Кайла. Обернувшись, я увидела не только супруга, но и его брата, выходящих из коридора, ведущего на кухню. «Как скажете, мой гер», — с некой издевкой произнес Алиш и отошел в сторону. Я не понимала до конца, какие отношения между вардами и этим казалось бы простым воином. «Не парень. Иди уже займись своими делами», — бросил ему Сай. «Вартеса будет с мужем». Кивнув, Алиш молча удалился в западное крыло. «Напомни-ка мне, где ты его такого нашел?» — хмыкнул целитель. «Состоял в разбойничьей шайке. Всех их я переловил да перебил, а его сопляка сначала пожалел. Иной же, к тому же мальчонка совсем был. А дальше ты знаешь». «Не задумываясь», — ответил мой Гер. «Знаю», — кивнул Вард. «И все же ты ему настолько доверяешь, что позволяешь находиться при Амелле. Не боишься, что парень со лживой душонкой окажется». Нет. Я ему доверяю ровно, как и тебе, Сай. Он идеальный кандидат в няньки моей девочки. Во-первых, маг жизни. Во-вторых, за десять лет, что я его знаю, он не солгал ни разу, ни лебезит, ни лукавит, говорит как есть. В общем, в нем сосредоточено все то, что я ценю в людях. И тебе советую начинать относиться к нему так же. Парень будет в семье. И точка. Подняв меня на руки, Кайл глянул наверх. «Пойдем роженицу, что ли, проведаем? Что-то тихо у них там». Задумчиво кивнув, я позволила поднять себя на второй этаж. Странно все у них было с Алишем. Чувствовалась тайна там какая-то, но пока лезть я в это не хотела. Придет время, сами расскажут. Маяла спала. Мне очень хотелось поговорить с мачехой, но тревожить ее не решилась». Риган сидел в кресле у кровати и ногой осторожно качал высокую, невесть весть откуда взявшуюся люльку. «Что будешь делать?» Осмотрев спящую женщину, поинтересовался Сай у безликого. «Не знаю. И домой охота. И послать сюда мне замену Вардиган не сможет. Так что пока тут, а дальше думать буду». Повернувшись к люльке, Сай осторожно коснулся указательным пальцем лобика малыша. «Славный мальчуган». Улыбнулся он одними губами. Кровь хоть и разбавлена, но сильна. «С такой магией из него выйдет отличный воин, так что на одного варда в клане Арэньмо стало больше», — похвалился безликий. Сидя на руках Кайла, я с замиранием сердца вглядывалась в комочек, сладко спящий в деревянной кроватке. Я тоже желала себе такую малютку. Впервые за всю жизнь я остро захотела стать матерью, Прочувствовать радость объятий детских ручонок и чтобы меня называли мамой. Опустив взгляд на свой плоский живот, испугалась. А вдруг моя малышка не выживет? Вдруг Кайл не найдет способы исцелить меня, и моего ребенка просто умертвят в утробе? Эта мысль отразилась болью в моей душе. Переведя взгляд на пол, я прикусила губу. С появлением Кайла мне захотелось жить». И не просто существовать, а полноценно получать удовольствие от каждого прожитого дня. А еще я стала завистливой. Это чувство появилось так внезапно, что я и сама не знала, как на него реагировать. Я завидовала тому веселью, что витала между приехавшими девушками. Завидовала материнскому счастью Маялы. Я хотела того же. «Уноси уже свою девочку спать. Слишком много ей переживаний на один день». Неожиданно по-доброму произнес Сай. И младший, все же умерь свой пыл, ей тьмы хватает. Я, конечно, излечу, но, сам понимаешь, это мера временная. Тьма — часть ее души, чужеродная ее половина. Я с этим разберусь, — грубовато рыкнул Кайл. Да кто бы в тебе сомневался, братишка? Хмыкнул Варт и молча вышел из комнаты вперед нас. Все же странный он. «Вроде и добрый, а в то же время столько льда в глазах!» «Не обращай на него внимания!» — шепнул супруг, когда его брат скрылся за одной из дверей. «Почему он так себя ведет?» Меня ставило в тупик поведение светловолосого северянина. «У Сая всегда было двойное дно в душе. Ты ведь знаешь, такие как он, как правило, не рождаются вовсе. Наш Вардиган, его брат-близнец, как и я, родился пожирателем». «А такие дети...» «Еще в Руби поглощают чужую жизнь». «Закончила я за него». «Да, но Сай родился живым. Дар его был слабым, ничтожным. А уитана, наоборот, слишком сильным. Но сама понимаешь, дети с темным даром почти всегда болезненны и немощны. А наша матушка не из тех, кто теряет сыновей. Она заставляла Сая делиться с братом теми крохами дара, что у него скапливались». А потом родился я, и Света понадобилось вдвое больше. Мы с Итаном доели Сая, не щадя, и это привело к тому, что его резерв вырос до поистине огромных размеров. Но сама мысль, что он для нас в первую очередь дойная корова, укрепилась в его сознании. Поэтому он часто язвит и пытается, как мальчишка, отстоять свое право на что-то большее, чем быть просто вкусным обедом для темных братьев». «Он вырос и должен понимать», — шепнула я. «Он все понимает, Амела, но характер уже не изменишь. Да и судьба хорошо посмеялась, дав ему в жены темную пожирательницу». «Эта девочка Эмбер, она каратель? Этого я совсем не ожидала, а с виду пташка невинная». «Да, такая же, как я и Итан. Слабее, конечно, но теперь наш светлый братец занят тем, что кормит ее денно и ночно». А если учесть, что светлые от темных не рождаются, то ему не позавидуешь. А твой старший брат, который Вардиган, какие дети у него? У Итана? Да, две милые девчушки и сын. Опережая твой вопрос, скажу, что все темные. Но если девочки даром не сильны, то сын явный каратель и маг смерти. Думаю, еще в утробе девочек он опустошил знатно. Сильный парнишка растет, даже слишком. И характером угрюм. «Значит, и наш ребенок...» Я запнулась. «Если родиться...» «Я сделаю все, Амела, чтобы родился...» Кайл занес меня в комнату. «Но если придется выбирать, он или ты, то я и слушать не стану. Ты для меня важнее всего...» «Но ребенок...» «Ты важнее...» Повторил он. Засыпая в теплых и надежных объятиях супруга, я ощущала, как робко расползается во мне тьма. Она тянула свои холодные щупальца к низу живота и тугой спиралью сворачивалась там. Это ощущение пугало все больше. Судорожно выдохнув, я повернулась в руках мужа и трусливо откнулась носом в его грудь, ища защиты. Биение его сердца, такое громкое и четкое, успокаивало. Я вслушивалась в него... Словно это музыка. «Спи, Мэлло, сон шепнул он. Объятия стали теснее. Потеревшись носом о мои волосы, Кайл коснулся губами моей макушки. «Мы ведь пойдем в туман?» Не удержавшись, все-таки спросила я. Какое-то время муж молчал. Я уже было подумала, что он действительно уснул, но над моей головой раздалась тихая. «Да, пойдем. Я использую все шансы, если будет нужно». Притащу этих хвостатых сюда, переверну весь туман, но найду того, кто знает, как излечить тебя. И «Ребенка, мне было важно это услышать. Да, и спасти нашу кроху, если это возможно». «Ты обещаешь?» Привстав и уперевшись на локте, я всматривалась в его лицо. «Да, моя нежная девочка, я клянусь тебе», — кивнул он. «А сейчас спи». Это был не самый лучший день, и пусть он, наконец, завершится. Повернувшись на спину, Кайл притянул меня под свой бок и обнял. Всю ночь буйствовала гроза. Проснувшись от очередного раската грома, поняла, что в постели нахожусь одна. Кайла не было. Полежав немного, прикрыла глаза, но комнату осветила яркая вспышка молнии. На мгновение мне показалось, что я слышу голоса. Они доносились из коридора. Где может быть Кайл? С другой женщиной? Нет. Я не знаю, откуда у меня появилась эта глупая, несокрушимая вера в его верность. Но я была точно уверена, что не станет он изменять и прикасаться к другой. Какой бы красавицей она ни оказалась, просто не может. Иначе это разобьет мне сердце. Это уничтожит все. Он не причинит мне такую боль. И все же... Я должна знать, где мой супруг проводит эту ночь и какие тайны у него. Потащив ближе кресло, я с трудом пересела в него и тихонько выехала в коридор. Здесь ожидаемо было пусто, но голоса... Да, теперь я четливо слышала едва различимое бубнение внизу, в главной зале. Кто бы там ни разговаривал, они старались услышанными не оказаться. Покосившись на дверь, где жил Алиш, сомнением прикусила губу. Может, он там внизу, но на всякий случай решила быть как можно тише. Направив кресло вперед, я постаралась крутить обода как можно медленнее, но колесо предательски поскрипывало, грозясь меня выдать. Наконец-то, радучись, подъехав к лестнице, замерла и вслушалась. «Хашаси могут оказаться бесполезны», — пробасил Рейган. Чуть наклонившись, я бегло осмотрела холл. Все мужчины находились там, включая и моего охранника. «Значит, будем искать послушников Танука». Кайл стоял у камина и бессмысленно расставлял стоящие там глиняные статуэтки. Откуда-то отец Тамали и Эмбер знал, как вернуть Лестру. «Лестра заражена не была», — развалившись в княжеском кресле, произнес Сай. «Зато не Ори была», — Пожал плечами муж. Алиш стоял молча и внимательно слушал своих вардов. Это было странно, но казалось, он тоже часть этой семьи. «Вот это и вселяет надежду», — кивнул Сай. «Насколько я помню, из скудных на события рассказов, в тумане ее встретил змей Люд, и вышла она уже вполне живой девочкой. Она до тумана уже мертвой не была». Кайл запустил пятерню волосы и повернулся к остальным. «Откуда нам знать, билось ее сердце или нет?» — хмыкнул его брат. «Да даже если и да. Сколько мы таких мертвяков уничтожили, несчастье. Факт один. Окончательно ожила она именно в тумане. Сколько она бродила в нем кругами, непонятно». «Неорима к смерти. Для нее туман, что колыбель». Пройдясь по комнате, мой северянин остановился за диванчиком, в котором сидел Риган. «Моя Амела. Этот дар не приняла». Она осталась целителем, хоть и магии в ней капли. «Раз Хашаси столько веков существует в тумане...» Угрюмо процедил молчавший до этого момента Алиш. «Значит, знания у них должны быть». «Гуроны тоже неплохо себя чувствуют в тумане...» Медленно протянул Риган. «Может, и у них поинтересуемся?» «Надо будет припереть сюда и этих тварей с разукрашенной рожей. Так сделаю» прорычал молодой безликий. Гуроны, Толку от них никакого. Они магически пусты. Туману там просто нечего поглощать». Тихо пробормотал Сай. «Это тоже мысль». Откинувшись на спинку диванчика, Риган завел руки за голову. «Как вариант просто опустошить княжну? Может, тогда...» «Нет!» – перебил его Кайл. «Моя девочка маг. И делать ее пустышкой я не позволю». Но как вариант? Гнул свое Риган. Только если я исчерпаю все варианты, обреченно выдохнул супруг. Есть еще ребенок, Сай устало потер глаза. Не вовремя малышку вы заделали. Ты сказал жене, что души уплодания ты вряд ли будет. От этих слов у меня в глазах потемнело. Нет, быть того не может. Да, Алиш тоже ее не слышал. Но, быть может, эта тьма мою крошку окутывает и не дает пробиться ее душе. Да, я убеждала себя в этом. Мужчины просто ошибаются. Они ведь не чувствуют тот холод, что опоясывает меня, сходясь внизу живота. Они не слышат мою девочку, потому как тьма не дает. «Конечно, не сказал», — Донесся до меня голос супруга. «Ей и так переживаний хватает. Откуда мне было знать, что все так обернется?» Обхватив голову руками, Кайл сжал виски. «Я вообще о детях не думал. С ее-то здоровьем!» «Так уж и не думал». Подел его светловолосый вард. «Не сейчас, Сай. Я, конечно, часто не сдержан и импульсивен, но никогда дело касается родного человека. Что уже говорить о любимой женщине?» «Ребенка можно и убрать, как бы невзначай бросил Риган. Она не простит». Серьезным и чуточку уставшим голосом прошептал Кайл. Она и так уже ни во что хорошее не верит. Только иголки свои убрала. Если я уничтожу ту жизнь, что оборонил в ней, это ее добьет. Тут ты прав. Сай поднялся и прошелся вдоль комнаты. Она с таким восторгом рассматривала сегодня младенца. Отбери у нее веру в лучшее, сломается девочка. Она уже сломана. И физически, и душевно. Потянувшись, Кайл поднял со стола грубую деревянную кружку и сделал глоток. «Мы пойдем в туман. И чем раньше, тем лучше. Найдем Хашаси и покажем им мою Амело. «Женщин лучше не брать», — возразил Алиш. «Им там не место». «Согласен с парнем», — подохнул Сай. «Ты их не удержишь, это во-первых». «Как-то обреченно пробурчал супруг». «А во-вторых...» «Твоя жена, Сай, истинное дитя тумана. Чего тебе опасаться?» «Да и Лестра как маг жизни, быстро почувствуют, если мертвые слишком близко подойдут». «Для этого есть Алиш». Вард кивнул на Безликова. «Алиш не жил в тумане, а Лестра тенью там существовала». Отмахнулся мой северянин. Она ощутит присутствие мертвяков за Амелю. «Услышав такое, я вздрогнула. Ничего себе, девушки». «Кажется, у них судьба еще страшнее моей». Осторожно откатив коляску от первой ступеньки, я продолжала вслушиваться в разговор мужчин, уже не наблюдая за ними. «Хорошо», — долетел до меня голос Онгера. «Но если допустить, что с Хашаси не выгорит, что дальше?» «Дальше», — Кайл тяжело и шумно выдохнул. «Я забираю свою Вортесу и увожу на север, а ты остаешься здесь за главного». «Твоя жена – мать моей девочки, и вполне годится на роль княжны». «Не родная мать», – протянул Риган. «Да и я не готов тут все расхлебывать в одиночку». «Про мать это ты женщинам сам расскажи», – хмыкнул мой гер. «А в остальном да. Кто тебя спрашивает? Сказано, правь. Так будь добр». «Я не хочу быть князем», – проворчал он гер. А «Придется», – хохотнул Сай. Безликий обреченно усмехнулся. «Ладно, все дела я беру на себя, а ты, Кайл, спасай свою избранную. Маяла, мне ее смерти не простит». Поняв, что разговор подходит к концу, я попыталась отъехать назад, но коляска во что-то уперлась. «Тихо», — шепнула Лестра за моей спиной. «Не выдавайте нас». Обернувшись, я заметила и Эмбер, выглядывающую из-за спины сестры. Вопросительно вскинув брови, глянула на них, требуя пояснений. «Они никогда не рассказывают, что к чему», — тонким шепотком пропищала Эм. «Вот и приходится крутиться самим». Взявшись за ручки кресла, Лестра тихо откатила меня обратно в комнату и помогла улечься, пока ее сестра караулила мужчин. «Спасибо», — прошептала я. «Вам не за что меня благодарить». Казалось, Лестра слегка смутилась. Не вам. «А тебе исправила я ее. Мы ведь семья. Но мы простые крестьянские девушки, возразила она, а вы, княжна. Мы в первую очередь семья, а кто какого происхождения, это неважно. Просияв, девушка, пожала мою ладонь и выпорхнула из комнаты. Через несколько минут вернулся Кайл. Вспышки молнии четко обрисовывали силуэт его тела. Мужчина разделся и опустился на кровать позади меня. Крепко обняв, прижал к себе и быстро уснул. Я же смотрела в окно и считала промежутки между раскатами грома. Гроза медленно отдалялась.